Глава 11. «Мороз не беда, была бы лошадь цела» Крестьянская мудрость Я и слова сказать не успела, как мужик накинул мне на голову мешок и перекинул через плечо. «За такую дорого дадут! Лошадь себе куплю, а то это скоро сдохнет!» Мечтательно протянул он, поглаживая меня по заднице. «Точно, Демьяр! Завтра в город свезем на базар!» «Там как раз корабль в порт прибывает, а мужики заморские до да наших баб шибко охочие. Эка она нам вовремя попалась». Первый вдруг засомневался. «Нормальная такая краля. Есть за что схватиться. А что, может, ее себе оставлю?» «А жинка-то позволит», — хмыкнул второй. «М-да. Ну, может, тогда того. На гумно Попользуем сначала». Демьяр неохотно сгрузил меня в телегу. А как же лошадь? Товар портит неохота? От растерянности я даже не сообразила возмутиться. Выкрикнуть феминистический лозунг, например. И было от чего? Лежу с мешком на голове в непонятной телеге, а вокруг разыгрывается какой-то спектакль. Или это шоу-розыгрыш? У кого из моих друзей такое извращенное воображение и столько денег, чтобы такое отчудить? Надеюсь, скоро с меня снимут мешок и попросят улыбнуться в камеру. Тут главное, чтобы барин не узнал. Продолжал тем временем рассуждать Демьяр. «А то вместо лошади кнута получим за то, что девку без его ведома на базар свезли. Ну, тут как посмотреть, ежели наш барин — это да, а ежели этот мутный граф Далиан... А что тебе, граф, бабу где поймали? На границе. Энта дорога, она граница с его землями и есть. Так бежала-то она с его земли. Так на нашу. И то правда». Я, наконец-то, выбралась из ступора, потому что вспомнила про табурета. «Собаку мою! Собаку возьмите! Хрен с ними этими базарами! Главное, сейчас в тепло. А там разберемся, к кому лошадь, а кому мужики замурские. Я, как ярый зоозащитник, зверюшку на морозе бросить не позволю. Мороз стал крепким настолько, что сейчас я радовалась вонючему мешку на голове и тяжелой, но теплой чужой спине, что придавило меня к бортикам телеги. Мужики меня, похоже, не расслышали, а табурета заметили и без моей подсказки. «А это кто тут у нас?» — захрустел сапогами по насту один. «Хряк? Сдох, что ли?» «Да выброси его в кусты!» — посоветовал тот, что сидел рядом. «Э, не, сейчас не то время, когда едой разбрасываться можно. А ну-ка! А, а, кусается, зараза!» Послышалась возня, ругательство, издавленные похрюкивания. «Э, какая бестия! Удрал!» «А ну, давай сюда ружье! «Не надо!» Заорала я, что было сил, и попыталась сдернуть мешок, но только сейчас заметила, что мне успели связать руки. «Ах ты, подлюка жирная! Сейчас я тебя...» «Бабах!» Выстрел застал меня врасплох. Я испуганно взвизгнула. «Мазила ты! да я!» Демьяр спрыгнул с телеги. Послышался хруст снега под тяжелым сапогом. «Бабах!» Сердце подскочило и укатилось в пятки. «Табурет, беги!» — заорала истошно. «Ну ты косой! Хорош, не трать патроны! Темно просто, днем бы я живо его снял!» Мужики грузно плюхнулись в телегу, а я, рыдая, заскулила. «Его теперь волки сожрут!» «Какие волки?» — хмыкнули в ответ. «Здесь волков уже годков пять, как не видали. Ни у нас, ни на ледяном хребте. Это раньше они тут шастали, как дома. Уж мы их стреляли, стреляли!» А как старый граф помер, так словно отрезала. Молодой в силу вошел, и все. Ни одной поганой морды. Всех вырезал, говорят. Я возмутилась под мешком. Настолько, что преследовала стая. Крыльями махая, — захохотали мужики. Говорю тебе, дурная, нету тут волков. Медведи есть, кабаны тоже. Так что кому-нибудь на корм твой хряк пойдет. Не беспокойся. Всю дорогу я рыдала в мешок, представляя незавидную участь табурета. Какова вероятность, что его хозяйка придет ему на помощь? Оставалось надеяться, что леди Тревиата не бросит в беде своего питомца. Лошадь остановилась резко, и я хрюкнула, прижатая к телеге грузной спиной демьяра Меня бесцеремонно затолкнули в мутное тепло, проникновенно воняющее старой соломой, и сдернули мешок. Вокруг столпились бабы — молодые, старые, штук пять. «Это что, исковина сбежала?» — прошамкала самая старая, потирая уголки без зуба во рта. «Ведьма?» Я набрала в рот воздуха, чтобы возмутиться, но меня опередил Демьяр. И номерянка, бросил деловито. «Приготовьте ее, да покормите. Завтрего на ярмарку свезу. На них в базарный день спрос завсегда хороший. И это, не говорите никому. Барин узнает, отберет, а мне лошадь нужна. Цыц всем, короче». Мужики вышли, а я осмотрелась. Большая деревянная изба по виду напоминала деревенские сени, но отапливалась. Стены, увешанные крестьянской утварью. Солома на полу и в старых тюфиках, застеленных шкурами. Небольшой камин и малюсенькое окошко у дальней стены, через которое светила луна. Бабы быстро запалили керосиновые лампы, отчего стало значительно светлее. Подбросили дровец в очаг и принесли ведро с водой. «Сымай!» приказала мне бабка, указывая на пальто. «Срамотные шмотки. Тарья, прими да постирай. А потом в сундук спрячь. Завтра тоже на базар свезем. добавила тихим полушепотом. «Сопротивляться я не стала. Все равно отберут. Да и в мокром сидеть не хотелось. Поэтому разделась сама, позволив им полюбоваться на новенький кружевной комплект. У девок вытянулись лица, но я показала им фигу. Бельё не отдам». Закутавшись в вонючую волчью шкуру, так как больше ничего не предложили, я тихонько подошла к окну. Ночь обещала быть холодной. Подышала на замёрзшее стекло, оттерев проталинку. На улице светила луна, снег под ее лучами серебрился, переливаясь разноцветными искорками. Мороз был такой, что мне казалось, я слышу, как трещат ветки деревьев. А может, кто-то бродит там? Эх, как ты там, табуретик? В горнице со мной осталась одна девка, Тарья. Она поворошила затухающие угли в очаге, погасила керосинки и указала мне на топчан. А сама улеглась на соседний. Сон не шел, В голове копошились дурацкие мысли. Вся комичность ситуации в том, что она совсем не вяжется с Реалом. Я поэтому почти не волновалась, но не может это все быть правдой. «Ты ложись давай, а то не выспишься, продать тебя проблематично будет», — зевнула Тария. Я посмотрела на нее. Девка как девка, простая крестьянка. Да здесь все по-простому. Очень похоже на альтернативное средневековье из смеси пока непонятных мне культур. С виду люди как люди, и не скажешь, что у них тут в порядке вещей работорговля. И не стыдно вам, барина, обманывать? Не скажу, что меня тянуло поболтать, просто хотелось хоть какой-то информации. «Что, расстроилась?» — хмыкнула девица. «Знамо дело, все к нему попасть мечтают. Только не свезло тебе, лошадь шибко нужна, поэтому на базар». Я даже немного оживилась. Так это что, получается, местный барин — первый секси-символ на деревне? — И что, так хорош? — удивилась я, пытаясь зацепиться за идею. — Может, лучше мне к нему податься? Сейчас самое время вспомнить коронную Машкину мудрость. С красивым мужчиной всегда можно договориться. — А то! — мечтательно выдохнула девка. — Наш барин дородный, досытый, щеки и лысина блестят, борода до пояса, в один его кафтан три демьяра влезет. Четыре подбородка, целого теленка на завтрак съедает, аж на из-за стола втроем поднимают. Красавец мужчина. Я поморщилась. Серьезно, на базар, так на базар. Только ты губу -то закатай, лошадь у нас старая, до да кармана исходи. Вдруг разговорилась Тарья, пока я, смирившись с незавидной участью, пыталась разместиться на неудобном тюфике. Почитай три года лета не было. С каждым годом хуже и хуже, ледяной хребет напирает. «Коли и в этот раз весна не заладится, придется в город уходить. Травы нет, скотину кормить нечем. Старожилы говорят, ведьмы с погодой что-то намутили. Ходили наши мужики ковин искать, чтобы пожечь их. Надоели. Мало того, зима не заканчивается, так еще и порталы у них бесконтрольно гуляют. Пару наших невесть куда утащила. Да вот таких, как ты, то тут, то там подбираем. Да разве же их найдешь, злодеек этих, коли они того не желают? Завели в болото наших мужиков. Да где едва не сгинули». Я поплотнее замоталась в шкуру. Ковен, ковен. Пришлось порыться в памяти. Кажется, это какая-то община ведьм где-то в страшном лесу. Они там варят зелья и устраивают шабаши. Господи, тут даже ведьмы есть. Всю жизнь думала, что это сказки. Так, Милованова, не нужно удивляться. Ты сегодня уже столько видела, что какой-то ковен — это меньшее из зол. Нужно поспать. Возможно, это все последствия горной козочки. И завтра ты проснешься в обезьяннике с бомжами и будешь расцеловывать ментов от счастья.